Троянская война. Троя город на северо-западе Малой Азии, захваченный и разорённый коалицией греческих царей около 1260 года до нашей эры. Война греков и троянцев, племенная принадлежность последних в точности не установлена, послужила основой для эпических народных сказаний, получивших окончательное оформление великой поэме Гомера Илиады. Колонизация Малой Азии греками началась в глубокой древности. Поселение, возившее в конце IV тысячелетия до нашей эры на месте Трои, благодаря своему выгодному географическому положению на пути из Средиземного в Черное море, не раз привлекало к себе завоевателей. Вероятно, в сказаниях о Троянской войне народная память объединила завоевание Трои греками – произошедшее в середине XIII века до нашей эры событиями конца III тысячелетия до нашей эры когда, как показали археологические раскопки, более раннее поселение, находившееся на том же месте, также было захвачено врагами и сожжено. По преданию, основателем Трои стал правнук Зевса по имени Трой. Строительство города было завершено при сыне Трои, Илья, поэтому Трою часто называют также Илеоном, отсюда название поэмы Гомера – Илиады. Сюжетом Илиады послужили лишь несколько эпизодов Троянской войны. Ссора предводителя греческого войска Агамемнона с греческим героем Ахиллом, Ахиллесом, и печальные последствия этой ссоры. Автор Илиады, обращаясь в начале поэмы к музе-вдохновительнице, ясно определяет то, о чем он собирается поведать. Гнев о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, грозный, который ахиянам тысячи бедствий содеял. Перевод Гнедича ахияне или ахейцы – одно из греческих племен. В Илиаде часто так именуются греки вообще. Тем не менее, многочисленные отступления, содержащиеся в Илиаде, и сочинения греческих авторов более позднего времени, так же, как и Гомер, пользовавшихся устными народными преданиями, дают достаточно полную картину сказаний о Троянской войне. События, приведшие к Троянской войне, начались на Олимпе. Зевс домогался любви нимфы Фетиды, Но вещи Мойры, богини судьбы, предсказали, что сын рожденной Фетиды превзойдет силой и доблестью своего отца и свергнет его. Всемогущий Зевс испугался и решил выдать Фетиду замуж за смертного человека, избрав ее в мужья царя Пелея. Гордая нимфа сочла подобный брак унизительным и обратилась в бегство, а когда пелей все же настиг ее, стала яростно ему сопротивляться, превращаясь то в птицу, то в свирепого тигра, то в пылающий огонь. Но пелей, не выпускала ее из объятий, и красавица смирилась. Она согласилась стать женой Пелея, но взяла с него клятву, что он, смертный, будет почитать ее как богиню и никогда не скажет ей ни одного грубого слова. Пелей поклялся, и они сыграли свадьбу. Свадебный пир почтили своим присутствием все олимпийские боги, принеся новобрачным щедрые дары. Не пригласили на свадьбу лишь Эриду, богиню вражды и раздора. Но коварная Эрида пришла незваной и незаметно подкинула на пишественный стол яблоко из чистого золота с надписью «Прекраснейший». Тут же три олимпийские богини-красавицы Гера, Афина и Афродита заспорили, кому из них оно предназначено. Богини жестоко перессорились между собой и в конце концов обратились к Зевсу с просьбой рассудить их. Посмотрительный Зевс понимал, что, присудив яблоко одной из богинь, он неминуемо навречет на себя гнев двух других, поэтому он посоветовал им избрать судьей в своем споре красивейшего из людей юношу по имени Парис. Парис был сыном троянского царя Приама и царица Гекубы. Когда Гекуба ожидала его рождения, ей приснился сон, будто она родила горящий факел, от которого запылала вся Троя. Толкователи снов сочли этот сон недобрым и объявили, что сын, рожденный Гекубой, навлечет на Трою бедствие и гибель. Напуганы таким предсказанием, царь и царица, едва Парис родился, приказали отнести его в лес и там оставить. Но судьба берегла новорожденного. Медведица выкормила его своим молоком, а затем его нашел пастух, паши царские стада и взял к себе. Парис вырос в пастушеской хижине и сам стал пастухом. И вот однажды, когда Парис пас овец у подножия горы Иды, перед ним Предстали три богини во всем блеске своей красоты и, вручив ему золотое яблоко, потребовали, чтобы он отдал его той, которая, по его мнению, красивее других. Парис растерялся. Все три богини казались ему одинаково прекрасными. Тогда Гера пообещала ему в обмен на яблоко славу. Афина – мудрость, а Афродита – самую красивую из смертных женщин в жены. И Парис отдал яблоко Афродите боги не вернулись на Олимп, а Парис стал ждать, когда исполнится обещание Афродиты. Ждать пришлось недолго. Красивейшей из смертных женщин была спартанская царевна Елена. Она приходилась дочерью самому Зевсу, который явился к ее матери Леди в образе лебеди Однако муж Леды, спартанский царь Тиндарий, считал отцом Елены прекрасной, себя, и был очень обеспокоен ее будущим замужеством. Привлеченные необыкновенной красотой Елены, в Спарту съехалось множество женихов. Среди них были могущественные цари и прославленные воины. Тиндарий оказался в затруднительном положении. Он боялся, что, избрав кого-то из них мужья Елене, наживет себе во всех остальных сильных и опасных врагов поэтому медлил с решением. Так продолжалось до тех пор, пока один из женихов царь Итаки Одиссей, случайно увидев в племянницу Тиндария добрую и кроткую Пенелопу, не влюбился в нее. Одиссей сразу же отказался от притязаний на руку Елены и дал Тиндарию дельный совет взять со всех женихов торжественную клятву, что они не станут завидовать тому, кто окажется счастливым избранником а будут ему друзьями и союзниками до конца своих дней. Женихи, каждый из которых надеялся, что выбор пойдет на него, были не прочь заручиться могущественными союзниками и охотно дали клятву. Тогда Тиндарий объявил о своем решении мужем для дочери. Он избрал минилая младшего брата микенского царя Агамемнона, и передал ему свое царство. Менелай стал спартанским царем. Тем временем втрое проходили спортивные игры. Парис принял в них участие и оказался победителем. Царь Приам и царица Гекуба признали в победителе своего сына, которого считали погибшим, и очень ему обрадовались. Сестра Париса Кассандра, наделенная даром пророчества, пыталась напомнить о грозном предсказании. Но она некогда отвергла любовь Аполлона, и бог в отместку сделал так, что ей никто не верил. Парис залил место, подобающее ему по рождению. Вскоре ему явилась Афродита и повелела отправляться в Спарту за прекраснейшей из женщин. Менелай принял Париса как дорогого гостя. Париж же отплатил ему черной неблагодарностью. Воспользовавшись отлучка Менелая из дома, он похитил Елену, сел на корабль и покинул Спарту. Афродита послала ему попутный ветер, и Парис благополучно привез Елену в Трою. Менелай, узнав о вероломстве своего гостя, стал собирать войско, чтобы взять Трою приступом и вернуть жену. Ему на помощь явились его союзники, давшие клятву бывшие женихи Елены. Собралось огромное войско разместившиеся на кораблях, которых насчитывалось более тысячи, возглавлял войско старший брат Менелая, Мекенский царь Агамемнон. Лишь один Одиссей попытался уклониться от участия в походе против трое. К тому времени он женился на Пенелопе, и у него родился сын Телемак. Одиссей наслаждался радостями мирной жизни и не хотел их лишаться. Он прикинулся сумасшедшим, но посланцами Нелая разгадали его хитрость, и Одиссею пришлось присоединиться к войску. Греки были готовы выступить в поход, но предсказатели объявили, что поход не будет успешным, если в нем не примет участие юный еще никому неведомый герой по имени Ахилл. Ахилл был сыном Пелея и Фетиды, на свадьбе которых некогда появилось яблоко раздора. Фетида знала, что ее сыну предначертано стать великим героем и погибнуть в бою и вознамерилась обмануть судьбу. Она искупала младенца Ахилла в водах священной реки Стикс, чтобы тело его стало неуязвимым для любого оружия. Купая Фетида, держала сына за пятку, и она осталась неомытой волшебной водой. Затем Фетида попыталась сжечь огнем смертную сущность Ахилла, чтобы тот стал бессмертным. На беду этот обряд увидел пелей Испугавшись за сына, он выхватил его из пламени, а Фетиду сурово выбронил, нарушив тем самым данную перед свадьбой клятвы никогда не говорить ей грубых слов. Оскорбленный Фетида тут же навсегда покинула мужа, но продолжала заботиться о судьбе Ахилла. пелей оставшись без жены, отдал ребенка на воспитании мудрому кентавру Херону, воспитавшему многих героев. Херон научил Ахилла читать и писать, играть на музыкальных инструментах и владеть оружием. Когда предсказатели объявили, что без Ахилла нельзя отправляться в троянский поход, Одиссей вызвался отыскать юного героя. Фетида предприняла последнюю попытку уберечь сына от предначерченной ему судьбы. Она нарядила Ахилла в женское платье и поселила в доме царя Лекомеда вместе с его дочерьми. Но хитроумный Одиссей узнал об этом и явился к дочерям Лекомеда под видом бродячего торговца, чтобы определить, который из девушек переодетый герой, Одиссей разложил перед ними свои товары, украшения, наряды и боевой меч. Ахилл, в отличие от царевин, разумеется, заинтересовался мечом и, таким образом, обнаружил себя. Он охотно согласился скинуть женское платье и присоединиться к греческому войску. Перед тем, как покинуть родные берега, греки собрались вокруг алтаря, чтобы принести жертву богам. Алтарь стоял на поляне под высоким платаном. Вдруг из-под алтарного камня выползла змея и стала подниматься по стволу дерева. Среди ветвей она обнаружила птичье гнездо с птенцами. Змея задушила восьмерых птенцов и девятую, саму птицу, а затем обратилась в камень. Прорицатель Калхас сказал, «Мы будем воевать с троянцами девять лет, а на десятый одержим победу». Достигнув трое, греки вытащили свои корабли на песок и встали лагерем под ее стенами, разбили палатки и окружили лагерь глубоким рвом и высоким валом началась многолетняя осада Трои. Греки отважно штурмовали город, троянцы стойко оборонялись. Среди греческих воинов не было равных по силе и храбрости Ахиллу, среди троянцев сыну царя Приама, старшему брату Париса Гектору. Нередко в сражении вмешивались боги Гера, Афина, Посейдон, помогали грекам, Афродита, арес Аполлон, троянцам. Менелай вызвал на поединок Париса. Меч Менелая от удара о шлем Париса разлетелся на куски. Однако, даже оставшись безоружным, Менелай одолел противника. Он сбил Париса с ног и, ухватив за конскую гриву,